Оборин не заметил, как быстро пролетело время. Новая знакомая оказалась, на удивление, приятной собеседницей. Кроме того, теперь, когда она перестала болезненно щурить глаза, и с лица её сошло выражение беспомощности и неуверенности, он понял, что она невероятно привлекательна. Юрий с удивлением вспоминал свой недавний порыв пригласить в гости новую молоденькую аспирантку. Как он мог заинтересоваться юной глупышкой? Вот Ольга совсем другое дело: женственная, зрелая, умная, Он включил всё своё обаяние, стараясь ей понравиться и боясь, что она вот-вот посмотрит на часы и соберётся уходить, и с радостью замечал, что ей, кажется, тоже нравится быть в его обществе, во всяком случае, на часы она не смотрела. Они подогревали чайник уже в четвёртый раз, а разговор всё не иссекал. Внезапно Ольга поднялась. Наверное, мне нужно уходить. Почему? огорчился Юрий. Потому что ситуация в том виде, как она выглядит сейчас, является неприличной. Её надо или развивать, или прекращать. Аборин отлично понимал, что она имеет в виду, но всё равно глупо повторил: "Почему?" Что неприличного в том, что люди познакомились и мирно беседуют за чашкой чаю? Ольга помолчала, отошла к двери и облокотилась спиной на косяк. Потому что вы слишком мужчины, Юра, чтобы с вами можно было просто мирно разговаривать. Мне становится трудно с вами, поэтому мне лучше уйти. Он почувствовал, как сердце ухнуло и заколотилось где-то в горле. Встал и медленно подошёл к ней. Ему хотелось прикоснуться к Ольге, обнять её, но на руках словно гири повисли. Не уходи, Оля. Я не хочу, чтобы вы уходили, тихо сказал он. Заниматься делами Тарадина 2 дня подряд Настя не могла. У неё было очень много текущей работы. Спасибо короткову. Он действительно накопал много полезной информации и щедро поделился ею, так что на утреннем оперативном совещании Насте удалось избежать бледного вида, но рассчитывать на такую удачу дважды уже нельзя. Да и перед коротковым неудобно. Так что на Новосибирской конференции медиков и юными гимнастами Владимир Антонович занимался один. Он связался сначала с министерством здравоохранения, потом долго дозванивался в Новосибирск, уговаривал, объяснял, даже слегка обманывал, но в конце концов узнал, что на конференцию Тамару Кочневу направляла агентство MediCor, в котором ее давно и хорошо знали и с которым она сотрудничала уже несколько лет. с детскими и спортивными школами дело шло труднее. в Федерации гимнастики с Тарадином просто не захотели разговаривать. пришлось по справочни узнавать адреса школ и методично объезжать их. На это ушло немало времени, и в результате выяснилось, что контракт с Томарой был подписан при посредничестве фирмы Лазанна, специализирующейся на переводах только с трёх языков: немецкого, французского и итальянского. Первоначально фирма создавалась специально для обслуживания различного рода поездок именно в Швейцарию. где говорят на всех трех языках отсюда и название. Он их справа звонил каменской, рассказывая о ходе своих поисков. В Медикоре о сентябрьской поездке в Австрию ничего не знали. В последнее время никаких заказов Тамари не передавали. характеризовали Коченову как очень квалифицированного переводчика, хорошо владеющего медицинской терминологией. Кроме того, что было немаловажно, она знала латынь, которая широко используется в медицинской научной речи. Именно поэтому её и приглашали постоянно на различные международные семинары, конференции и симпозиумы. Завтра с утра поеду в Лазано. сообщил Насте Тарадин. Если и там ничего не найду, придётся начать отрабатывать медицинскую общественность. Может быть, в этой среде у неё есть знакомые, с которыми она контактировала после возвращения из Австрии. Позвоните мне сразу же, попросила Настя. Тарадин обещал. Однако не в день предполагаемого визита в фирму Лазанн, Не на следующий день он не объявился. Сначала Настя злилась, но потом закрутилась с делами и забыла о нем.